Ты права, Марина. Нам надо бежать из этого отравленного мира. Женщины здесь любят не сердцем, а головой. Рука, которая пожимает твою руку, лишь хочет испытать ее силу, прежде чем начать бой. Самый воздух насыщен здесь ядовитым дыханием рабства. Да, мы уйдем. Но только позже. Немного позже.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 то при одном воспоминании о тебе красота ее меркнет, как звезда при появлении солнца. О, какое счастье! Я обожаю тебя, Дон Диего. Я твоя, я принадлежу тебе еще с дней нашего детства. Ты тоже любил меня, но ты хотел поехать в Мехико, а я молчала и плакала. Я плакала от того, что боялась потерять тебя. Потом я подумала, что ж, пусть едет, пусть едет. Он убедится, что нет в мире девушки, которая способна любить так, как я его люблю. Пусть уходит, пусть узнает, сколько лжи, сколько лицемерия таится в груди этих женщин, о которых нам рассказывали путешественники. Пусть любит их, они заставят его страдать. И тогда он снова обратит свой взор на меня и увидит, что я достойна его и сохранила свою любовь, как розовый бутон сохраняет свой аромат. Так я сказала себе и утешилась Дон Диего. Цветы закрываются, когда прячется солнце, чтобы с рассветом вновь раскрыть свои лепестки. Настала ночь разлуки, и душа моя закрылась, поджидая рассвета твоей любви. Я ждала, ждала, и с ветром летящим вдаль посылал тебе мои поцелуи и вздохи. А устречного ветра спрашивала о тебе и искала твой образ по синей рощи и на берегу ручья. Но солнце вставало и заходило, луна умирала и возрождалась вновь, а я все ждала. Деревья роняли листву и зелени лесного, И когда я увидела свежие почки, я сказала себе, «Раньше, чем опадут эти листья, он будет здесь». Холодный ветер развеял сухие листья по лесу, а я все плакала, потому что тебя не было со мной. Две слезы скользнули по лицу девушки. Дон Диего прижал ее к груди и нежно поцеловал в лоб. «Наконец я решилась». Я чувствовала, как приближается ко мне смерть, но я боялась не смерти. Я боялась умереть вдали от тебя, не увидев тебя в последний раз. Я пустилась в путь, и после долгих-долгих дней оказалась здесь с тобой, в этом городе, где все меня поражает, все мне внушает страх. Ах, Дон Диего, а каким я нашла тебя? печальным, мрачным. Померк веселый блеск очей, и день страдания легла на твое лицо. Ты был несчастен здесь, вот почему я ненавижу этих женщин. Не потому что они похитили у меня несколько дней твоей любви, а потому что не могли понять тебя. Где этим робким и лживым голубкам следовать за мощным полетом лесного орла? Донья Марина... «Я преступник. Никогда я не должен был глядеть ни на кого, кроме тебя. Ты благородна, ты прекрасна, ты одна достойна любви. Но небо жестоко отомстило мне. Я не понял ни твоей любви, ни величия твоей души. А эти женщины не поняли меня и моих высоких помыслов. Дон Диего, эти женщины внушают мне ужас». «Я знаю твое сердце и понимаю, как ты страдал, но, любовь моя, вернись ко мне, вернись! Я обожаю тебя, как всегда! Душа моя чиста перед тобой, огонь любви не угасал в моей груди!»